Глава 14. Камины и игры. Следуя за Дворецким, Дарлинг внёс Винифред в холл. На мраморный узорчатый пол сы ха одежды капала вода. Под ногами юноши начала образовываться грязная лужица. Подождите здесь. Я позову господина Клертона, сказал Дворецкий. Он даже не удосужился протереть от дождя стёкла своего пинснера, и, видимо, ориентировался в доме по памяти. Он скрылся в гостиной. В холле было тихо. Унифред слышала доносящиеся из комнаты голоса и звон посуды. Теодор тихонько прочистил горло, явно намереваясь что-то сказать, но она не могла ему это позволить. Воспоминание об их поцелуе жгли её щёки. "Здесь два выхода", прошептала она, чтобы отвлечь себя и заткнуть Теодору одновременно. Главный и черный, под лестницей справа. Дом старый. Комнаты на первом этаже, скорее всего, расположены анфиладой. Много прислуги. Самостоятельно ничего не предпринимайте. Он не успел ответить. Из гостиной вышел мужчина, и Уиннифред невольно вздрогнула. Мистер Уильям Клертон, как две капли воды, походил на Уоррена. Чуть моложе. Мистер Уильям Клертон, как две капли воды, походил на Уоррена. но такого же массивного телосложения, с такой же рано сидеющей головой и пронзительными глазами, выглядывающими из-под кустистых бровей. Не было никаких сомнений, что они братья, и этот факт придал Уиннифред уверенности, по крайней мере, они на верном пути. Мистер Клертон не извинился за то, что заставил их ждать. Уильфред вообще сомневался, что ему пришло в голову, что он проявил отсутствие такта. Он застыл, глядя на своих гостей с недоверием. Спохватившись, Дарлинг склонил голову. Добрый вечер, сэр. Нежайше прошу извинить за беспокойство, но мы с моей женой я всё это уже слышал. В его голосе, резком и грубом, тоже прослеживались интонации уорена. Виннифред похолодела. Уилсон. Прикажите приготовить комнату для миссис Дарлинг, сэр. Для миссис Дарлинг. Клэртон презрительно скривился. Прошу простить за неудобства, мы редко принимаем гостей. Мистер Дарлинг, позвольте пригласить вас отужинать со мной и моей супругой. Миссис Клэртон желает с вами познакомиться. Почту за честь, сэр. Теодор прижал Уинифред к себе. "Где я могу?" Мистер Клертон недослушал. Он коротко поклонился Дарлингу, даже не взглянув на Уинифред, и вернулся в гостиную. Теодор беспомощно взглянул на дворецкого. "Прошу за мной". Уилсон провёл их на второй этаж, немилосердно прибавив шаг на лестнице, и Дарлинг чуть не надорвался от дувая за двоих. Наверное, уже жалеет. что не припоручил её Томасу. Хотя вряд ли жалеет. Он сейчас на седьмом небе от счастья. Вопрос совсем в другом. Что он предпримет? Энифред понимала, что теперь он думает о ней как о доступной женщине, той, что не откажется от поцелуев и большего в свободное от работы время. Он не настолько умён, чтобы тотчас потерять к ней интерес. Значит, Захочет сделать её своей любовницей. Ясно как день, что это изменит их рабочие отношения. Она станет вдвойне зависима от него. Нет. Становиться его любовницей Винфред не собирается. Это тоже работа. Причём самая ненадежная работа на свете. За содержание и золотые брошки бедным девушкам перепадают крохи и ещё не растраченные привязанности и мнимая надежда на завтра. Положение у Энифрет куда лучше. У неё будут деньги, а договор держит в узде не только её, но и самого Дарлинга. Она прикусила губу. После отказа он со временем забудет её. Так стоит ли отказывать? Он по уши в неё влюблён. Ей даже кажется, что она могла бы Нет. Унифред могла заниматься чем угодно, но только не тешить себя пустыми надеждами. Пусть она и сумела вскружить ему голову, такой как Теодор, площёный, благородный, вылизанный маменькой и папенькой с ног до головы, никогда и не подумает жениться на ней. Он идиот, но не настолько безмозглый, чтобы даже помыслить о таком чудовищном, нелепом мезальянсе. Унифред крепко зажмурилась. нужно гнать мысли о теодоре она совсем не готова к разговору вдобавок они в доме семьи ворана нельзя терять ни минуты драгоценного времени теодор внёс её в комнату на втором этаже комнаты разделял коридор что куда менее удобно нежели анфилада когда речь идёт о незаметном передвижении эвелина казалась совершенно права Гостевая комната редко использовалась по назначению. Везде клочьями лежала пыль, словно прислуга ленится как следует убирать вечно пустующее помещение. Юноша уложил Уинифред на пыльную застеленную кровать, прямо на покрывало, и она едва подавила вздох от вращения. Ей не терпелось поскорее снять с себя липкое, мокрое платье. Вслед за ними в комнату впорхнули две горничные — У обеих каштановые волосы были заплетены в косы, уложенные на бок, а вместо чипцов и фартуков они носили белые воротнички. Одна держала таз с водой, настолько горячей, что клубился пар. Другая держала в руках тряпки, полотенце и флакончик с нюхательной солью. Неужели она выглядит настолько паршива? Тяжело дыша, Дарлинг присел на край кровати, явно испытывая облегчение. Бедный, сколько же он её тащил. Господин Клертон ждёт вас к ужину, сэр, напомнил дворецкий и поклонившись вышел. Теодор смущённо улыбнулся горничным. Не оставите нас с женой на минутку. Девушки переглянулись и хихикнули. Видно, что они от него в восторге. Но это почему-то не позабавило Уиннифред, а взбесило. Горничные вышли, оставив их вдвоём. Унифред не спешил встречаться с Дарлингом взглядом. Она оглядела расписные обои в китайском стиле, узкие длинные окна, пыльный балдахин над кроватью. Осознав, что вновь осталась с Теодором наедине, она затрепетала, и от этого ей стало досадно. Унифред нежно позвал юноша, и она неохотя посмотрела на него. Теодор положил руку на покрывало, приглашающе раскрыв ладонь. Ей всегда нравились его изящные руки с длинными сильными пальцами, но сейчас почувствовала смущение, только взглянув на них. Вздор. Полный вздор. Ей нужно немедленно взять себя в руки, иначе дело добром не кончится. Было достаточно просто и в то же время неимоверно сложно смотреть на Теодора с безразличием. Что? Вы не расслышали, что я сказала вам в холле? Расслышал. Его вечно удивленно приподнятые брови сейчас выглядели почти жалобно. «Вы больше ни о чем не хотели бы со мной поговорить?» «Неужели прямо сейчас?» «Так все-таки хотели». Он просиял, и Уиннифред выругалась про себя. «Вот дурень. Да и она хороша». «Можем и сейчас. В конце концов, ничего такого не произошло». Она картинно передернула плечиками, с лица Дарлинга спал злая улыбка, а у неё вдруг нестерпимо защепало в носу. Ничего не произошло, тупо повторил юноша. Он перевернул руку на покрывале и стиснул пальцами ткань. Этот невинный жест выдал его с головой. Она снова разбивает ему сердце, но в этот раз Эвелин не на что досадовать. Свою она тоже уничтожила в крошку. Разница в том, что живое, доброе, наивное, до краёв полное любви сердце Дарлинга заживёт и расрастётся. А вот её собственное вряд ли. Только не говорите, что это был ваш первый поцелуй. Мы просто поддались порыву. Давайте не будем смешивать личное с работой и просто забудем об этом глупом инциденте. Виннефред через силу усмехнулась. Вышло из рук вон плохо, и Дарлинг понял бы, что она лукавит, если бы не был так раздавлен. Она почему-то точно знала, что это его первый поцелуй. Теодор не отрываясь смотрел на неё мутным взглядом, но вдруг моргнул и чуть нахмурился. Что это с вами? Тон Дарлинга вызвал в ней искреннее недоумение. Только что он был разбит, а сейчас просто озадачен. Не мог же он так быстро потерять к ней интерес. О чём вы? Теодор подался вперёд и коснулся её лица. Пальцы были горячими. Если вам так уж всё равно, почему вы плачете, грустно спросил он. Плачет? Что за вздор? Как она может? Слезинка капнула с нижних ресниц, и Эвелинфред с удивлением осознала, что Дарлинг прав. Она действительно заплакала и даже не заметила этого. Так отвыкла, что не смогла узнать подступившие слезы. Ей захотелось вдохнуть, но вместо этого из груди вышел рваный всхлип. «Я... не плачу», — напустив в голос побольше яда, процедила Уиннифред. Хоть уже поняла, что отрицать бесполезно. Слезы заструились по щекам, закапали на и без того мокрое платье. И лицо Теодора вдруг расплылось и съехало куда-то влево. "Будьте добры, оставьте меня в покое и больше не..." Юноша обхватил её за плечи и крепко прижал к себе. Его ладони не смело легли на её лопатки, обжигая даже сквозь влажный бархат. "Я думал, ты не умеешь плакать", прошептал он, поглаживая её по спине. Унифред дёрнулась, но Теодор не отпускал её. Я счастлив, что ошибся. У тебя есть сердце, и это самое несчастное, израненное и живое сердце на свете. Унифред уткнулась носом в его плечо и зарыдала. Это было приятное, опустошающее чувство. Ей ничего не нужно было делать для того, чтобы слёзы лились ручьём, возможно, впервые за последние 10 лет. В руках Дарлинга она чувствовала себя отгорожена от всего мира щитом его доброты. Он гладил её по рукам, по плечам, по голове, а она всё плакала и не могла остановиться. Унифред была почти уверена, что две назойливые горничные наверняка сейчас стоят под дверью и с интересом прислушиваются к её сдавленным рыданиям. Но ей было всё равно. Ей не было дела до остального мира, пока Теодор держал её в объятиях. и позволял плакать в своё плечо. Когда Ульнифрет наконец перестала всхлипывать, юноша бережно отодвинул её от себя, держа за плечи. Он коснулся её лица большим пальцем, чтобы вытереть слёзы, но она упрямо отвернулась, и влага размазалась по щеке. "Ну всё, хватит", хрипло пробормотала она. "Отпусти. Тебе пора." На смену неожиданным слезам пришёл стыд. Как она умудрилась потерять хвалённое самообладание и поставить себя в такое неловкое положение? Как же должно быть комично это выглядело. Каменное лицо, а глаза на мокром месте. Но больше, чем за сами слёзы, Уинфред было стыдно за то, что они пролились без её позволения. Но идиот Дарлинг, конечно же, этого не понял. Ему просто радостно от того, что она чувствует столько же, сколько и любой другой человек. Будь обстоятельства иными, она бы оскорбилась от его плохо скрываемого торжества. Точно. Иду. Тедор скинул на кровать сюртук, оставшись в жёлтом жилете с узором из райских птиц и слегка влажной рубашке, которая прилипла к его плечам, обрисовав контуры мышц. Пригладив пальцами волосы, Он послал Винифред очаровательную улыбку. Выясню, что смогу. Не сболтните лишнего, молю. Не задавайте наводящих вопросов и не пытайтесь намекать. Вы выдадите себя с головой, угромо напомнила Винифред, ковыряя пальцем покрывало. Если ей не удастся выбраться из поля зрения горничных и роль шпиона ляжет на Дарлинга, быть беде. Не буду, пообещал он и ослабил узел галстука. Как следует, насладитесь вашими примочками и компрессами. Она поджала губы, и Теодор со смехом вышел. Из коридора донеслись женские голоса. Как она и думала, горничные стояли под дверью. Даже не пытаясь этого скрывать, они тут же вошли хихикая. Унифред не стала вытирать следы от слёз. Ой, думают, что она тут корчилась от боли. Девушки, толкая друг друга локтями и улыбаясь, встали у кровати. Вид смятого сюртука Дарлинга в ногах у Энифред вызвал у них новый взрыв беззвучного хохота. Что за дурочки? Неужели в доме Клертона так мало развлечений? Молча переглядываясь, горничные переодели Энифред в чистую ночную сорочку, расчесали ей волосы и растёрли ногу. Это было даже приятно, но мучительное ожидание и собственная бесполезность её изматывали. Вэнифред волею неволей поглядывала на дверь, гадая, как там держится Дарлинг. "Мы можем что-нибудь ещё для вас сделать, мэм?" тонким от смеха голосом поинтересовалась одна из девушек. Вэнифред раздражала их тон. Но она прекрасно понимала, что чопорным высокомерием от смешливых горничных ничего не добьётся. Приподнявшись, она распахнула глаза и доверительным тоном прошептала: Вы не могли бы налить мне немного бренди? Я после него отлично засыпаю. Девушки переглянулись и снова глупо захихикали. Одна тайком толкнула другую плечом и ответила: "К сожалению, но господа не держат в доме спиртного". Она бросила взгляд на подругу, будто рассказывая шутку, понятную только им двоим. Оно вредно для организма. Вторая горничная прыснула, и Винифред, состроив обиженную гримаску, откинулась на подушке. Какая жалость. Голова просто раскалывается. Неужели у вас не найдётся ни капельки бренди? Ни что так не могло расположить их к ней, как крошечная просьба и общая тайна. припрятанное спиртное для этой цели весьма кстате. Первая горничная сложила влажное полотенце, и едва заметно кивнула второй. Мы попробуем что-нибудь отыскать для вас, мэм. Какое облегчение. Внифред просияла, и девушки снова прыснули. Правда, о, благодарю. Вы просто мои спасительницы. Шёпотом посовещавшись, девушки ушли вниз, забрав все вещи, и вернулись с графином, до краёв наполненным прозрачной жидкостью. Сердце Уннефрет упало в пятки. Ей не пришло в голову, что запертая в загородном доме прислуга станет баловаться самодельными настойками. Пить эту гадость она не собиралась. Горничные переглянулись, и та, у которой касале жало на левом плече, вынула из кармана коньяк в небольшой бутылочке из коричневого стекла. Уэнни Фред улыбнулась с совершенно искренним облегчением. По крайней мере, придется хлестать не домашнюю настойку, а разбавленный водой коньяк. Подставив одной из девиц стакан, она обворожительно улыбнулась другой. «Выпьете со мной за компанию». Когда опьяневшие горничные захрапели, одна в кресле, другая у изножья кровати, Уиннефред осторожно выбралась из-под одеяла. Накинув на ночную сорочку пыльный бархатный халат, она выбралась из комнаты. От выпитого спиртного Уиннефред слегка мутила. Пол холодил босые ноги. Комнатных туфель ей не принесли, а собственные на каблучке Надевать точно не стоило. Закутавшись в тёплый тяжёлый халат, Уиннефред юркнула на лестницу. В холле первого этажа было темно, но слуги вряд ли спали. Из дверного проёма всё ещё лился тёплый свет. Уиннефред слышала голоса, но слов было не различить. Значит, они держат Дарлинга в гостиной, скорее всего, ужин плавно перетёк в беседу за карточной игрой. Помещения для прислуги располагались на первом этаже, а обе горничные почивали в гостевой комнате. Пока Теодор развлекает хозяев, Уэнифред сможет беспрепятственно осмотреть второй этаж. Вернувшись в коридор, она попробовала двери. Все три, кроме гостевой, в которой располагалась она сама, были заперты на ключ. Уэнифред вернулась в свою спальню за шпилькой. зубами выгнула крошечную отмычку и вскрыла замок в дальней комнате. Пол в ней был холоднее, чем в коридоре. Она поёжилась и поспешила ступить на пыльный персидский ковёр. В стене располагался холодный камин. Но кроме него и ковра в большом помещении ничего не было. Унифред повернулась, чтобы уйти из пустующей комнаты, но вдруг прямо у неё за спиной Раздался приглушённый кашель. Она замерла на месте, ледянея от ужаса. Темно хоть глаз выколи. Лондонские дома можно осмотреть благодаря уличному освещению, а здесь тёмный парк и глушь на ближайшие мили. Конечно, она не заметила, что в углу Роббер, произнёс Дарлинку у неё за спиной, и Эвнифред обернулась. Примечание: В «Висте» — круг игры, когда одна из играющих сторон выигрывает две партии. Также «Робер» — грабитель, с английского. Конец примечания. В углу никого не было, но взгляд ее упал на камин. Ну, конечно, должно быть, он соединен общей трубой с тем, который находился в гостиной. Звуки слышались так четко, будто Теодор стоял рядом с ней. Сгорая от любопытства, Унифред на цыпочках подобралась к камину и присела возле него. Внутри темнела маленькая металлическая решётка, разделяющая трубу. Унифред понимала, что разумнее было бы поскорее осмотреть остальные комнаты, но ничего не могла с собой поделать. Она пообещала себе, что задержится всего на минутку. Второй раз подряд пожаловался высокий женский голос. Несмотря на шутливость тона, в нём слышалась досада. Мистер Дарлинг, вы просто прирождённый игрок. Пустяки. Мы с матерью частенько играли вдвоём в вист, смущённо отозвался Теодор. Унифред едва подавила смешок. Он превосходно играет в карты, танцует, имеет образцовое воспитание и образование. И всё равно не отличается умом, бедняжка. О, конечно, Хелен. Мы читали о кончине ваших родителей в газетах. Примите наше соболезнование. Это всё, конечно, просто ужасно. Должно быть, вы просто безутешны. Потерять обоих родителей и в столь короткий срок. В Унифред, поднявшаяся было, чтобы уйти, вновь присела. Пустой светский разговор приобретал интересный оборот. А семья Дарлинга, она до сих пор знает неприлично мало. Конечно, лучше было бы узнать всё от него самого, но если он не желает с ней делиться, почему не подслушать? Да. Это ужасно. Теодор сделал паузу, и Унифред почти увидела написанное на его лице беспомощное отчаяние. Прошу простить мою супругу, сухо вмешался мистер Клертон. Судя по всему, она изголодалась по светским сплетням. Его укол был призван заткнуть мисс Клертон к разочарованию не только её самой, но и Уинифред. Но Дарлинг поспешно возразил: "Всё в порядке, сэр. Я с удовольствием удовлетворю любопытство вашей супруги, насколько смогу". Кажется, Миссис Клэртон осталась довольна таким исходом. На Теодора тут же посыпались вопросы. Но у вас же осталась сестра, так ведь? Кэтрин, я была знакома с ней в свой первый сезон в Лондоне. Отчего вы не перевезёте её в столицу? Вынфред зажала ладонью рот, чтобы не ахнуть. Значит, его сестра всё ещё жива? Но почему же тогда её портрет оказался спрятан в большом кабинете? Катрин не любит город, неохотно ответил Дарлинг. Переехав в Лондон после смерти родителей, я ожидал, что она захочет приехать ко мне, но она ответила твёрдым отказом. По её словам, там слишком много тяжёлых воспоминаний. Ах, да, голос миссис Клертон смягчился. Конечно, понимаю. Дело в Генри. Генри Из писем в комнате с роялем Энифред поняла, что Генри Дарлингом звали отца Теодора. Но если речь и правды идёт о нём, почему мистер Склертон позволяет себе так фамильярничать? Теодор замолчал и ответил почти удивлённо. Да, в Генри. Значит, речь не об отце. Вы удивлены? Весь город только о том и судачил, когда Кэтрин, не дождавшись конца сезона, вдруг уехала в семейное поместье. А чуть позже стало известно о смерти Генри, вашего брата, и всё стало ясно. В тот год, кажется, вовсю бышевала холера. Значит, Генри Дарлинг, брат Теодора, погибший в то же время, когда из Лондона уехала Кэтрин. Выходит, когда родился Теодор, ни его брата, ни сестры не было в городе. Один умер от болезни, другая спасалась от неё в Хартфордчерской глуши. Энифред вдруг вспомнила, как в карете Дарлинг расспрашивал её о братьях и сёстрах. Она так упивалась собственным горем, что и не подумала спросить о его родственниках. А ведь он, наверное, рассказал бы ей. Это был такой простой и прямой вопрос. И когда же она успела так отупеть? Сердясь на саму себя, она поднялась, чтобы поскорее осмотреть остальные комнаты. Уже столько раз она из-за собственных желаний мешала ходу работы. Пора положить этому конец. Когда Уинифред уже схватилась за ручку, до неё донёсся горький смешок Дарлинга. Вы правы, мэм. Кажется, от цвета ничего не утаишь. Не желая больше слушать, она выскользнула в коридор и заперла дверь. Со шпильки по бокам соскоблилась позолота, и Унифред от злости едва не швырнула изкорёженное украшение в окно. Сколько информации она упустила из-за скрытности Дарлинга, а сколько по собственной глупости. При одной мысли о том, что вместо подслушивания она могла просто спросить его о братьях и сёстрах, её разбирала досада. Конечно, он мог и не сказать правды, но она бы, по крайней мере, попыталась. Кажется, в чём-то Воран прав. Чувства действительно мешают мыслить трезво. Больше она подобные ошибки не допустит. Сосредоточившись, Ульнифред вскрыла замок следующей комнаты, напротив той, в которой только что побывала. Она оказалась полной противоположностью предыдущей. Здесь было натоплено до духоты, хотя на дворе стоял июнь. В камине тлели головешки, окна занавешивали плотные тяжёлые шторы. Она огляделась. В тёмном углу за книжной полкой располагалась кровать с балдахином, совсем такая же, как в гостевой комнате: пыльная и старомодная. На чистом деревянном столе стояла гарок свечи. Уинифред зажгла его и обошла комнату. Само её существование привело её в тупик. Почему в пустой, пыльный, запертый на ключ комнате прислуга следит за камином, а в других нет? Возможно, это комната горничных. Но почему тогда здесь только одна кровать? Впрочем, прислуга могла собираться здесь тайком от хозяев, чтобы обменяться сплетнями, выпить или сыграть в карты Одинокий полупустой старомодный дом мистер Клертон держит в железных тисках что ещё ему остаётся делать Уинфред удовлетворилась таким объяснением и подошла к книжной полке Названия были ей незнакомы Здесь хранилось много трудов на латыни и другом языке с непонятными символами Уинфред невольно поискала глазами Сон в летнюю ночь Но пьес тут, кажется, не было. Потеряв интерес к книгам, Вэнифред обошла стол и выглянула в окно, отодвинув штору. Парк при усадьбе покрывал густой туман, который появляется после дождя, но до плотного серого лондонского смога ему было далеко. Тучи рассеялись, и в лунном свете были различимы верхушки деревьев. Белые гравийные дорожки, чёрные напоённые водой лужайки. и цветочные клумбы. Позади Уиннифред снова кашлянули. Похоже, камин с этой стороны соединялся с парным ему на первом этаже. Если мистер Клертон оказался в другом конце комнаты, вероятно, их с Теодором беседа закончилась. Нужно поскорее возвращаться в спальню. Уиннифред опустила штору, но взгляд ее нечаянно зацепился за раму на стене. Она поднесла к ней догорающую свечу и чуть не выронила подсвечник. На портрете был изображён благородного вида молодой человек лет 20. Жёсткие прямые волосы были по старой моде зачёсаны назад. На манишке блестела сапфировая брошь. Не очень красивое лицо делало ещё менее привлекательным надменное, недовольное выражение. На лбу наметились складки, которые через 10-15 лет станут морщинами. Это был молодой мистер Уоррен. Художник сделал его глаза больше, а губы и нос меньше. А может, он так и выглядел 25 лет назад. Но сомнений не было. На картине изображён человек, воспитавший её. Других портретов на стене не было. Энифред поднесла огонь к нижней раме. но не нашла подписи художника. Тогда она сняла картину со стены и положила на стол лицом вниз. На обратной стороне холста мелкими буквами значилось: Warren R. Clayton. 1834. Значит, из дома его вышвырнули после 1834 года. Но когда именно? Даже если портрет был сделан в тот же год, выходит, что у Орану было по меньшей мере 20 лет. Уинифред знала его как мистера Роберта Уоррена. Он сделал фамильным своё собственное имя. Жест настолько же глупый, насколько и претенциозный. Не исключено, что Дейли узнал его как раз по имени. За спиной снова послышался кашель, и Уинифред решила, что теперь точно пора идти. Она повесила картину, пальцами затушила свечу и на цыпочках направилась к двери. Но её остановил тихий, скрипучий голос, слишком чистый, чтобы доноситься из дымохода. Какая-то интересная птичка. Совсем не прячешься и не таишься. Покашлял, чтобы тебя спугнуть. А тебе вроде всё равно. Кто ты? Уинфрит? затошнила от страха. «Вот ведь идиотка!» Она вдруг вспомнила, что не проверила кровать, прежде чем войти в комнату. Ей захотелось отхлестать себя по щекам. Но вместо этого она вонзила ногти в ладони, ощутила привычную ясную боль и спокойно поинтересовалась у кровати с задвинутым балдахином. «С чего бы мне вас таиться? Вы же заперты в собственном доме, Мистер Клертон, не думаю, что вам так уж здесь доверяют. Имя, она произнесла наугад. Старик с такой же вероятностью мог оказаться не отцом семейства, а пьяным слугой. Но к облегчению Энифред, он рассмеялся, и она поняла, что угадала верно. Хитрая маленькая птичка. Умница. Кто ты? Не ваше дело. Уверенно отрезала Вынифред, хотя у самой поджилки тряслись. Если старик расскажет, что она была здесь, и ему поверят, им с Дарлингом конец. Доброй ночи, сэр. Стой. Отец Ворона сорвался на везгливый шёпот, и Вынифред застыла, слушая его частое, взволнованное дыхание. Хорошо. Не говори. Только побудь здесь ещё немного. Поговори со мной. Вижу, вы испытываете острый недостаток собеседников, осведомилась Венифред, нетерпеливо поглядывая на дверь. У неё нет ночи в запасе на разговоры со старым сумасшедшим. Думаешь, со мной кто-нибудь разговаривает? Старик зашёлся в смехе, превратившемся в надрывный грудной кашель. С тех пор, как болезнь приковала меня к кровати, я остался совсем один. Младший сын и невестка Не заходит ко мне даже, чтобы поздравить с Рождеством. Внук едва ли помнит о моём существовании, и даже прислуга. Он снова закашлялся. Ивынифред охватило отвращение, пополам с жалостью к этому одинокому, парализованному, немочному старику. Но вслух она сказала совсем другое. И что же мне вас пожалеть? У вольте. Вы выгнали из дома собственного сына вам воздаётся божья кара это снова был удар в слепую но времени у неё нет а из мистера клертона нужно выудить всё выгнал кто же вам такое сказал вильям нет его жена без запинки собрала уинифред она всё мне рассказала бедный ворен моя невестка клуша каких поискать Бедный Уоррен сбежал из дома, прихватив все ценные бумаги, какие только плохо лежали, спокойно возразил старик. Я искал его по всему Лондону, пока болезнь не сковала меня окончательно. Думал, ему наскучила деревенская жизнь, он прокутит родительские деньги и вернётся. Но он не вернулся. Мистер Клертон хмыкнул, будто удивляясь собственной наивности. Я даже не знаю, жив он или мёртв. Может, укотил в Европу и живёт себе припеваючи. А может, его в первый же день прирезали и бросили в переулке. Ни то, ни другое. Мистер Клертон мог бы 10 лет проторчать в столице, но не нашёл бы сына, просто потому, что искал бы совсем не там. Вот как. По вашему миссис Клертон мне солгала? Холодно поинтересовалась унифред, уже сжимая дверную ручку. Может, старик и не совсем сумасшедший, но явно не в своём уме. Салгала. Ложь ли это, если человек полагает, что говорит чистую правду? Лжёт он или же просто ошибается в силу ограниченности собственного ума? Она не говорила мне ни о каких бумагах. Она понятия ни о чём не имеет, гаркнул мистер Клертон и закашлялся от собственного воскрика. Вэнифред в испуге нажала на ручку. "Стой!" он понизил голос. "Не уходи". Уильям не сказал ей всего. "Думаю, ему стыдно за брата". Глупая женщина додумала сама, просто потому что боится меня из своей тупой, наивной ограниченности. Воран готовился к побегу. Бумаги как раз были в доме в месяц расчёта. Не все, но их значительная часть. Он замолчал и заговорил ещё тише. Знаешь, я его не виню. И Уильяма не виню. Я никудышный отец. Я очень жестокий отец. Ты права, я заслужил всё это. Я заслужил воздаяние за свои грехи. слушать его исповедь Веньфрет не собиралась, поэтому попрощалась. Доброй ночи, сэр. Доброй ночи, птичка, ответил ей старик. В этот раз он отреагировал спокойнее. Видимо, всё, чего он хотел, это чтобы его выслушали. Дам тебе совет. Не связывайся с людьми, которым нужны только деньги. Только их они и ценят. Тут ты не прав, подумала Вэнифред и содрогнулась, ступив из натопленной комнаты в холодный коридор. Деньги ценят только те, у кого больше ничего нет. Вэнифред проворочалась в кровати всю ночь, изнывая от беспокойства, и задремала только под утро. Ей не давали покоя мысли об отце Ворона, что если он всё-таки выдаст её? Что если Клертоны Поверят наполовину спятившему старику. Вздрогнув, она проснулась и обнаружила, что во сне сбила ногами простыню. Смышливых горничных Бетти и Милли в комнате не было. Кувшин с водой тоже пропал. Уинфред села в измятой постели и бросила взгляд на изножье, где вчера Дарлинг оставил свой сюртук. Там было пусто. Он приходил ночью. Щёки вспыхнули жаром. Нужно спросить об этом горничных. И где ночевал Теодор? Он уж точно не здесь. Он на её щиколотку в одном чулке не может взглянуть без содрогания, а уж провести ночь в одной комнате с ней, пусть даже и в кресле. Онифрет откинула одеяло и села, свесив с кровати ноги. Высокие узкие окна запотели. Сада не было видно. Но небо из чёрного превратилась в светло-серое, точно кто-то стёр тучи с небосвода мокрой тряпкой. Старомодный узкий ворот ночной сорочки неприятно впился ей в горло. Энифред поморщилась и сменила её на платье. Горничные почистили его и высушили, но ткань потеряла дорогой вид. Рядом с платьем она нашла и сюртук Дарлинга. Когда Вэнифред заплетала волосы и размышляла, куда же пропал обладатель сюртука, у неё было предчувствие, что он занимается какой-нибудь глупостью, вроде собирания улиток в саду. В дверь постучали. Вэнифред небрежно бросила: "Войдите". "Доброе утро". "Вы же вы же одеты?" робко послышалось из-за двери. "Разумеется, я одета". Иначе зачем бы я разрешила вам войти, сварливо ответила она Теодору, доплетая косу на затылке. Ей не хотелось себе в этом признаваться, но при звуки его голоса она испытала ненужный и раздражающий её прилив радости. Прошлой ночью она твёрдо решила, что никакие чувства не должны мешать работе. Да, верно. Он ненадолго замолчал. Так я всё-таки войду? «Я же сказала вам войти, черт побери!» Дарлинг быстро открыл дверь и шмыгнул внутрь. Он был все в тех же рубашке и жилете, но теперь изрядно измятых и даже не расчесал с просонья волосы. Что ж, он хотя бы спал, а не собирал в саду жаб и не просидел ночь напролет на коврике под ее дверью. Неловко улыбнувшись, он встал рядом с Уиннифред и, Не решаясь присесть рядом с ней на кровать, "Доброе утро", повторил он. "Да-да. Нам нужно поскорее убираться отсюда. Расскажем друг другу по дороге всё, что узнали. Ах, как скажете. Вообще-то нас пригласили на завтрак. Миссис Клертон, весьма радушная хозяйка и, кажется, сильно истосковалась по обществу. Не могу того же сказать о её супруге, Мне кажется, он гостям вовсе не рад. Лицо Теодора вдруг просветлело. Я встретился с их сыном. Он просто очаровательный малыш. Его зовут Бобби, и он Это всё просто замечательно, но мы правда не можем задерживаться, настойчиво возразила Уиннефред. Я всё расскажу вам по дороге, обещаю. Доверьтесь мне. Она хотела упомянуть нависающую над ними опасность в виде мистера Клертона старшего, Но их могли подслушивать назойливые горничные. Нежная улыбка спалзла с лица юноши, и оно стало серьёзным. Должно быть, его убедил её настойчивый, почти просительный тон. Конечно, если вы считаете, что так будет лучше, мы немедленно уедем. Теодор огляделся в поисках своего сюртука. Но Уиннифред уже подавала его юноше, даже не опасаясь показаться чрезмерно услужливой. Настолько сильно ей хотелось поскорее покинуть дом Клэртонов. «О, благодарю вас, Уиннифред. Да. Вы знаете, в саду после вчерашнего дождя удивительно много улиток».